Сергей Карелин. Кай Ханси. «Вечная война». Книга первая. Глава первая. Турнир. Пролог. «Проснулся сегодня я поздно, но чуть раньше будильника. Встав с постели, снял с эргономичного матраса измятую белую и пошел в ванную». Бросив простынь и ночную пижаму в стиральный бокс, из которого потом коммунальный робот заберет вещи в общедомовую прачечную, на некоторое время завис над унитазом, опираясь одной рукой, о холодную кафельную плитку стены, то и дело позевывая. После утренних дел залез в душевую кабинку. Умное программное управление в течение нескольких минут активно омывало меня со всех сторон бодрящим, но комфортным контрастным душем. Когда вышел из кабинки, из шкафчика рядом выдвинулась вешалка с теплым махровым полотенцем. Мне нравилось вытираться полотенцем, а не сушить тело в воздушных струях. Когда на вешалке оказалось уже мокрое полотенце, она задвинулась вместе с ним обратно в бокс а из соседнего шкафчика выдвинулась вешалка с тонкой черно-серой майкой и облегающими боксерами такого же цвета. Одевшись, вернулся в комнату и подошел к капсуле виртуальной реальности. Ее поверхность блестела металлическим глянцем, а плавные изгибы корпуса футуристического дизайна больше напоминали кабину самолета, чем бытовой прибор. Встроенный датчик движения и распознавания лица узнал меня и автоматически откинул крышку наверх. Ни секунды не колеблясь, я сел внутрь. Мягкая, похожая на гель основа, которая, впрочем, не растекалась и не липла к коже, подстроилась под мое тело. Я взял бутылку минеральной воды с тумбочки рядом и сделал пару больших глотков. Затем подхватил горсть орехов из пластиковой вазы, имитирующей структуру и внешний вид хрусталя. Среди закуски были ядра кешью, миндаль, фундук и грецкий орех. Закинув себе в рот эту сборную солянку и пережевывая насыщенные полезными микро- и макроэлементами дары природы, я лег внутрь капсулы, слегка утонув в подложке, и нажал на кнопку закрытия верхней крышки — С внутренней стороны капсулы несколько светодиодных лампочек освещали пространство зеленым светом. Надо мной включился небольшой тачскрин. Я нажал несколько кнопок на экране, зашел в меню игры «Вечная война», затем ткнул в кнопку «Вход». Мой взор немного затуманился, затем я оказался на арене. Прямоугольный стадион, по бокам которого располагались ряды кресел для зрителей, с двух концов стояли высокие колонны не менее пяти метров в высоту, а в центре располагалось поле битвы, состоящее из ячеек три на три метра, пять ячеек в ширину и шесть в длину, по три ряда ячеек на каждого из соперников. Я внимательно посмотрел на распорядителя арены. Как всегда в традиционном белом кимоно и сложенными ладонями рук выставленных вперед, вот с чего создатели ВВ совместного проекта наших и америкосов, решили вынести этот японский колорит. Уважаемый Александр Сан, ваш соперник в финале поменялся, теперь это Сергей Сан. И а это нормально? удивленно осведомился я замена соперника да еще на финал газпром тура пятого по значимости международного турнира это знаете ли не просто так я уже изучил своего оппонента вдоль и поперек а тут на тебе новый игрок приносим вам свои извинения александр сан вновь поклонился распорядитель соперник который должен был сражаться сегодня с вами по личным причинам не смог участвовать в турнире и подписал соглашение с заменяющим игроком. «Оракул оценил вашего соперника как равного тому, с кем вы должны были сражаться, так что со своей стороны мы соблюдаем правила». «Ну, раз Оракул, мне оставалось только развести руками». Не доверять «Оракулу» турнирному арбитру с весьма продвинутым «ИИ» не было смысла. До боя осталось пятнадцать минут, и я решил посмотреть, кто же мой новый оппонент. Изучить его нормально я все равно не успеваю. И да, разрешите представиться. Меня зовут Александр Юматов. Пять дней назад мне стукнуло двадцать пять... И вот уже 4 года я играю в виртуальную онлайн-игру «Вечная война». Игры с полным погружением вышли на мировой рынок всего лет 7 назад, когда, наконец, выпустили первую VR-капсулу. И, естественно, они сразу затмили все обычные компьютерные игры и игры в псевдовиртуальной реальности – Сейчас во всем мире насчитывается около десяти глобальных международных игровых проектов, не беря в расчет национальные игровые проекты по типу «Мир самурая» в Японии или «Земли богатырей» в России. Но вот меня конкретно зациклило на ВВ. Эта игра отличается от других тем, что в ней нет как такового «открытого мира». Нет, в принципе он есть, и ты можешь путешествовать по подземельям и всевозможным руинам, но это только антураж. Основа игры представляет собой пошаговую стратегию, и все бои, или как тут их называют дуэли, проходят именно в этом стиле на полях, подобных тому, которое сейчас было передо мной в центре стадиона». Сами дуэлянты не сражаются друг с другом. Вместо них в действие вступают создания из боевых отрядов. У каждого игрока имеется свой боевой отряд, изначально состоящий из выдаваемых при регистрации 15 созданий или, по-другому, бойцов. «Эх, когда это было, я уже и забыл. Да и выдавали всякую шваль обычного и редкого ранга». У меня же сейчас, после четырех лет напряженной игры, собран отряд, которым я по-настоящему горжусь. Нет, в топ-10 по миру я не попал, но гордо занимаю десятое место в России и девяносто седьмое в мире. Хотя, если честно, данные рейтинги не отражают реальную боеспособность отрядов игроков, на мой взгляд. Создаются они на основе статистики побед и поражений, ну и по какому-то там хитрому алгоритму, придуманному самой игрой. Чем больше ты провел игр, тем больше твой рейтинг, плюс турниры, да к тому же еще рассматривается, как ты победил. Так что ты можешь провести 20 игр, не проиграв ни одной, а твой конкурент проведет 70 и проиграет в 20 И тем не менее он поднимается по очкам заслуг гораздо выше тебя. Но я такими вещами не заморачиваюсь. Ладно, хватит лирики, отвлекся от чего-то. Надо бы глянуть на навыки и характеристики своего соперника. Осталось всего семь минут. Достаем планшет, включаем, заходим на специализированный сайт через закладки. А вот и он. «Сергей Фрязин — бешеный Серж. Вот же Ник придумал. Я, кстати, не стал вообще париться с Ником и поставил в пару к своему имени год рождения, так что я теперь просто Саша-2025. Так, что еще о нем? 34 место в топе России, живет в Москве, женат. Вот нафига мне эта информация?» «Стиль боя. Я погрузился в чтение. В интернете давно уже существуют подпольные сайты, на которых избранным личностям, имеющим доступ, можно было найти стиль боя и примерные характеристики бойцов практически любого игрока. Да и ваш покорный слуга там тоже присутствовал. Правда, информация обо мне была слегка устаревшей, аж на полгода». «Хорошо иметь нужных друзей, деньги и уметь договариваться». Александр Сан вновь появился распорядитель. Тяжело вздохнув, выключил планшет и положил его на стол перед тем, как подняться. «Я готов!» На арену мы вышли одновременно с противником, поднявшись на пятиметровые вышки, стоявшие друг напротив друга, из которых открывался прекрасный вид на поле боя. В игре не было редактора персонажей, так что внешний вид игрока точно такой же, как и в реале. Можно было прийти в салон продаж игры и пройти в кабинку, где с тебя снимается 3D-копия. Обычно игроки приводили себя в порядок перед посещением кабинки. Кто-то даже шил костюмы для одного единственного снимка. Я был одет обычно, белая футболка без надписей и синие джинсы разве что подстригся и побрился по такому случаю, я традиционно отсалютовал своему сопернику высокому блондину с каким-то надменным лицом, одетым в какой-то аристократический кафтан. Насчет зрителей. Конечно, они присутствовали, но очень немного. Билеты на такие мероприятия были дорогими, и количество зрителей было ограничено правилами – «Кстати, мне так никто и не смог это объяснить. Почему? Ведь деньги на полу валяются, только наклонись. Ну так пригласи ты тысяч пять человек, заработаешь же. А тут всего лишь триста зрителей в полном погружении и прямая передача по головизору, как будто компании-разработчику не нужны были деньги». Я посмотрел на трибуну. «Там вроде моя группа поддержки должна быть». «А, вон они. Три парня и одна девчонка. Все практически моего возраста». Первый парень из Китая. Фамилию он носил Лю, а имя его было Чен. Познакомились мы с ним во время одного турнира года три назад. Как и большинство китайцев, низкий по сравнению со мной, щуплый и узкоглазый. «Не похож он на героев холодного аристократического вида из китайских дорам, Просто обычный среднестатистический китаец. Но парнем он был своим в доску. Как говорится, в разведку я бы с ним пошел». Да и характер его мне напоминал скорее русский, чем китайский. Хотя какой там у них настоящий китайский характер, черт его знает. Они до сих пор живут в своем собственном очень тесном кругу, не особо впуская посторонних. «Братья Джонс из Америки, два черноволосых крепыша, тоже на удивление свои ребята». Сколько мы с ними руин вычистили, я к ним даже в гости летал. После того, тому, кто скажет, что американцы не умеют пить, просто рассмеюсь в лицо. Прокатили немного меня по Америке той, ничего скажу вам особенного, в России то побогаче будет. Но повеселились мы знатно, изучили, так сказать, изнутри. В общем, мировые ребята». Мари Бранд единственная девчонка в нашем небольшом отряде. Кстати, девчонки вообще редко играют в эту игру, их во всей игре по пальцам можно пересчитать, так что Мари была уникумом, австралийским уникумом, с эмигрантским прошлым и хорошим знанием русского языка, да еще и работала в какой-то экспериментальной лаборатории. Я так и не понял, что выпускающий то ли какие-то лекарства, то ли какую-то крутую косметику. Высокая, стройная девушка в очках, каштановые волосы всегда собраны в аккуратный хвостик, а на лице серьезное выражение. Улыбалась она редко, но язычок у нее был подвешен хорошо. Лучше не попадаться. Вот и весь наш дружный отряд. Кланов в этой игре не было, были отряды, Но максимально в каждом из них могло быть пять человек. И, кстати, между отрядами тоже проходили турниры, только реже. Увидев, что я смотрю на них, мои болельщики сразу оживились, подняв шум и замахав какими-то странными флажками. Отсюда и не могу разглядеть, какими. Ладно, надо сосредоточиться. Я достал планшет и быстро отобрал пятнадцать бойцов. Естественно, все легендарные. Всего у меня в наличии более тысячи карт с бойцами, из которых штук 40 легендарных и 500 эпических. Все остальные редкие, хотя я ими практически не пользуюсь, но периодически продаю и обмениваю. Да, обмен в этой игре процветает, как и продажа-покупка бойцов. Цена за легендарного бойца может доходить до нескольких тысяч золотых, а ведь это просто кусочек компьютерного кода на флеш-носителе. Златы или золотые стали практически международной валютой и в большинстве стран мира вообще являются национальной. Они выпускаются единым международным банком и вошли в обиход после очередного краха государственных валют нескольких стран. Один злат эквивалентен одному грамму золота. Штука золотых килограмм. Но таких дорогих бойцов, за которых предлагают больше килограмма золота, в продаже мало. Также можно заработать на дуэлях, на которых ставят бойцов или деньги. На всем этом я выручаю сотен 5-10 золотых в месяц. Очень даже неплохо, учитывая, что зарплата в две-три сотни золотых в месяц в России считается очень высокой. Кстати, в турнире можно было тоже неплохо заработать. Победитель сегодняшнего боя получит полторы тысячи золотых, проигравший игрок — семь сотен. Так, насколько я понял, противник любит защитную манеру. Что ж, подстрахуемся. Полностью брать на веру информацию, которую откопал в интернете, я, естественно, не стал. Так, пять атакующих летунов с разными способностями, четыре защитных, еще добавим моего любимого «Старца молний» легендарную карту, самую дорогую в моей колоде. Еще бы, при атаке тот бьет молниями практически по всем бойцам противника» и наносят молнии истинный урон. Против этой атаки даже артефактная защита не работала. Единственное, что могло спасти от его атак, имевшиеся у некоторых бойцов собственные защитные барьеры, и то они слетали после первого же попадания, независимо от мощности защиты. Но этот уникальный скилл был доступен лишь немногим бойцам. И еще добавим к этому стрелков. Все, я готов. Теперь местный арбитр сгенерирует случайный порядок появления моих бойцов, и у меня в планшете появится 8 картинок. Соответственно, стоит мне выставить бойца, мой выбор сразу дополнится новым бойцом, попавшим в боевой набор также случайным образом». Я поднял руку, сигнализируя свою готовность к началу боя. Мой жест повторил и противник. Оба поля, мое и противника, засветились, и на них появились багровые границы в виде крупной клетки. Раздался звук гонга, и в воздухе между нами материализовался большой игровой куб с нанесенными на грани цифрами — Это и есть местный арбитр. Что там творится в его электронных мозгах, я не знаю, но первый ход, судя по всему, достался моему противнику. Хм... Посмотрим. Над Сержем загорелись цифры 250. Количество жизней. Такая же цифра горит и надо мной. Турниры проводятся между игроками одного уровня, поэтому очки жизни равны, хотя никто не запрещает их увеличивать, только вот если и имеются такие артефакты, то они должны стоить за предельных денег. Несмотря на то, что игровые правила допускают их наличие за всю историю сражений в Вечной войне, я таких не встречал. Первым он вызвал Вечного Короля. Здоровяк в тяжелых золотых латах с коротким мечом перевес. Ну, это неудивительно. Этот атакующий боец занимает сразу три клетки, сам он имеет слабую атаку и высокий уровень защиты, но за своей спиной он вызывает двух лучниц в плащах и капюшонок, закрывающих лица, а вот лучницы — уже бойцы атакующего стиля со слабой защитой. Их атака и защита выбираются рандомно в заданных пределах в зависимости от скиллов игрока и вечного короля. Но только вот я сейчас не понял. Противник вызвал короля в первом ряду по центральной линии. Странный ход. Обычно такие бойцы старались атаковать по краям, с флангов. Король побежал вперед, врезавшись в преграду между нашими полями битвы, мигающую голубым светом, и ударил по ней мечом, сразу вернувшись назад. Затем последовало два выстрела от лучниц. Мои очки жизни уже показывали двести